процесс доказывания. Понятие процесса доказывания. Под доказыванием в уголовном процессе понимается урегулированная уголовно-процессуальным законом деятельность компетентных на то органов и должностных лиц по собиранию, проверке и оценке зафиксированных в процессуальном источнике сведений имеющих отношение к делу, а равно по удостоверению наличия таковых от имени государства. Критерии уголовно-процессуального доказывания. Первое. Доказывание в уголовном судопроизводстве урегулировано уголовно-процессуальным законом. Второе. Его обязательным элементом является удостоверительный момент как бы он учеными ни именовался. Субъекты доказывания Орган дознания в лице дознавателя и начальника органа дознания Следователь, следственная группа, расследующая одно уголовное дело, руководитель следственной группы и начальник следственного отдела. Прокурор Судья, председательствующий член суда, присяжный заседатель и суд. Такой элемент доказывания, как собирание доказательств, может осуществляться и подозреваемым, обвиняемым и его защитникам, а также потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчикам и их представителями. Этапы процесса доказывания Уголовно-процессуальное доказывание состоит из трех этапов, а именно из Первое – собирание Второе – проверки Третье – оценки Удостоверительный момент проходит красной линией по всем этапам процесса доказывания Понятия и способы собирания доказательств Под собиранием доказательств большинством процессуалистов понимается обнаружение, получение, извлечение, закрепление сведений, содержащихся в предусмотренных законом источниках. Орган дознания, дознаватель, следователь. Следственная группа и ее руководитель, начальник следственного отдела, прокурор и суд, имеют возможность применять различные формы собирания доказательств. Круг средств собирания доказательств, которые вправе применить защитник, гораздо меньше. Они ограничены. Первое.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 предоставлять запрашиваемые документы или их копии. собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств вправе и подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. представлять доказательства вправе государственный обвинитель частный обвинитель законный представитель не вправе самостоятельно собирать доказательства материалы для экспертного исследования эксперт пункт 2 часть 4 статья 57 УПК РФ закон не содержит перечня и, соответственно, правил производства подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями, частным обвинителем, законным представителем, действий, направленных на собирание, так же, как и на представление письменных документов и предметов для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. Уголовно-процессуальным законом Урегулирована лишь процедура собирания доказательств дознавателям, следователям, прокурором и судом. Они осуществляют этот вид деятельности путем производства следственных действий, осмотра, эксгумации, освидетельствования, следственного эксперимента, обыска. выемки, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки. Контроля и записи переговоров, допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта или специалиста. Очной ставки. Предъявление для опознания. проверки показаний на месте, производство судебной экспертизы, получение образцов для сравнительного исследования, наложение ареста на имущество. Все иные способы собирания доказательств непроцессуальные, которые подразделяются на предусмотренные и непредусмотренные Уголовно-процессуальным законом. К предусмотренным УПК относятся средства собирания доказательств защитникам, а также некоторые способы собирания доказательств, которые используются следователем, судом, органам дознания, дознавателем, членами следственной группы и другими. Проверка сообщения о преступлении. Требование о производстве документальных проверок, ревизий и привлечении к их участию специалистов. Требование о передаче документов и материалов. Составление протокола устного заявления о преступлении. Составление протокола явки с повинной. Истребование документов. И другое. Приведенный перечень непроцессуальных способов собирания сведений лишь примерный. Дать исчерпывающий не представляется возможным из-за многообразия вариантов и видов данных действий. Способы проверки доказательств. Проверка доказательств осуществляется путем. Первое. Соотнесение содержащихся в доказательстве различных сведений друг с другом и определение соответствия закону его процессуальной формы. Второе. Сопоставление с другими сведениями, доказательствами, уже вовлеченными в уголовный процесс, а также установление источников доказательств. Третье. Производство дополнительных следственных и иных процессуальных действий с целью получения и вовлечения в уголовный процесс новых доказательств и сведений, которые могли бы быть использованы для подтверждения или, наоборот, опровержения постановки под сомнение имеющейся информации. Оценка доказательств Оценка доказательств Это осуществляемая в логических формах мыслительная деятельность дознавателя, следователя, прокурора, судьи, присяжного заседателя или суда. Осуществляется она в целях определения по своему внутреннему убеждению допустимости, относимости сведений, достоверности, достаточности и значение как каждого отдельно взятого доказательства, так и всей собранной по делу их совокупности. Доказательства оцениваются по основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств внутреннему убеждению, которое в той или иной мере характеризует следующие признаки: А специальный субъект, уполномоченный оценивать доказательства от имени государственного органа государства должностное лицо, осуществляющее уголовный процесс. Б указанный субъект не вправе руководствоваться оценкой предлагаемой кем-то другим, вышестоящим органам, общественным мнением и другим. а также перелагать обязанность такой оценки и ответственность за нее на другое лицо. В. По формальным признакам никакие доказательства, ни исходя из содержащихся в них сведений, ни из разновидностей источника, не должны иметь преимущества над другими. Г. должностное лицо, осуществляющее уголовный процесс, должно стремиться к завершению оценки доказательств однозначными, лишёнными сомнений выводами. Неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Оценивая доказательства, дознаватель, следователь, прокурор, судья и суд должны руководствоваться законом и совестью. Под законом здесь подразумеваются источники не только уголовно-процессуального, но и уголовного права, а равно любой иной, если необходимость в таком возникает, отрасли права. В теории доказательств установлены принципы оценки доказательств, гарантии и пределы процессуальной самостоятельности субъектов доказывания при оценке доказательств, а также требования к процессуальным документам, в которых фиксируются итоги оценки. Уголовный же закон служит важным ориентиром при оценке доказательств с точки зрения их относимости. потому что предмет доказывания по конкретному уголовному делу тесно связан с признаками соответствующего состава преступления. При оценке относимости доказательств часто учитываются нормы других отраслей права, раскрывающие содержание бланкетных диспозиций норм уголовного закона, правил изготовления и использования государственных пробирных клейм, норм и правил пожарной безопасности и другие. Нормы иных, помимо уголовного отраслей права, позволят, к примеру, сделать вывод о допустимости некоторых иных документов как доказательств. Оценивая доказательства, должностные лица, осуществляющие уголовный процесс. опираются на свои представления и профессиональные знания о праве, понимание юридического, социального и нравственного содержания правовой системы государства, официальное и научное толкование юридических норм. В процессе оценки доказательств выясняется их относимость и допустимость. Относимость доказательств. Это обязательное свойство сведений, без его наличия нет доказательства, проявляющиеся в их связи с исследуемым в уголовном процессе происшествием. Допустимость доказательств это их соответствие нормам нравственности, истинности, а равно требованиям закона относительно источника способа собирания и вовлечения в уголовный процесс сведений.